Все гуляют. Но кому-то надо думать о том, чтобы победа не обернулась поражением. Мы сильно рискуем, кибернеты. Десять воинов на Триеру — не мало ли это? Я не совсем доверяю Атоси. Ее ум велик, но столь же велики ее хитрости, и коварство. — Она мать царицы Олинфа. Не забывайся, Диамет. — Здесь мы одни, Тифис. Я хочу тебе напомнить. царю Линфа, в Халкидике. Я не знаю, что скажет твой отец, когда узнает, что ты оставил здесь три тысячи воинов. А если они погибнут? Кто знает, с какой целью Атоса подсунула нам эту лоту. — Что мне, отец? Тяжелая ладонь Тифиса силой опустилась на стол. Я — Я а не отец завоевал эту землю, этот город. И только я, ты понимаешь, худая сандалии, только я волен решать судьбу воинов. Если так решай, и решу. Чтобы здесь все было славно и хорошо, чтобы лота не наделала нам бед, ты останешься с ней и удержишь фермаскиру до моего возвращения. «Я мудро решил, кибернеты!» Капитаны одобрительно зашумели. «Ты мне пока не нужен. Обратный путь мы знаем, а здесь ты на месте». «Это приказ?» «Да, я так велю». «Покоряюсь, но надеюсь, благородные кибернеты, что вы расскажете царю Олинфы, что я был против этого повеления». Оно неразумно. — Совет окончен, кибернеты, — весело сказал Тифис. — В одном старый кормчий прав. Хватит нам поклоняться богу Дионису. Идите на свои триеры и готовьтесь в обратный путь. Завтра мы отчаливаем. И да помогут нам боги. Клевест Галиадор зол и мрачен. Когда стало известно, что Диамеда оставляют на берегу, Клевест обрадовался. Теперь место кормчего принадлежит только ему. Теперь около Тифиса будет Гелиадор. Он будет давать советы молодому царю. Но, увы, кормчего на царский корабль послали с другой триеры. А Гелиадору снова нужно спускаться в трюм, и стучать по баллистеру, задавая ритм гребцам. И еще неизвестно, как сумеют амазонки управляться с веслами. А сегодня утром совсем обидели Клевеста. На триере всего три каюты. На корме просторная каюта для кибернета. Там будут находиться молодожены. Угловую каюту на носу, где раньше спал Диамет, отдали от оси а в комнатку Клевеста поместили нового кормчего. Вещи Гелиадора выкинули в трюм. Теперь он будет спать там. Когда Клевест пожаловался Тифису, тот рассмеялся ему в лицо и сказал, «Ты зря обижаешься, Гелиадор. Если бы я не был женат, то сам с удовольствием жил бы в трюме». «Сколько там девочек, ты пойми!» Клевес не ответил Тифису. Скрипнув зубами, спустился в трюм. «Здесь душно, невыносимая вонь. Для охраны амазонок на каждой триере оставлено всего по десять воинов. Они должны при ветре ставить паруса, а в штиль, когда корабли перейдут на весла, подгонять нерадивых гребцов. Гелиодора подошел старший из охранников и мрачно сказал... — Мне нужны ключи от наручников. — Зачем? — Прости меня, Клевес, но баб надо водить в отхожее место. Гелиодор со злостью швырнул в ладони стражника связку ключей. Ему только этого не хватало заботиться о ночных горшках для пленниц. Женщины сидели подвое на скамье. Одни спали, уронив голову на весла, Втянутые из люков, другие настороженно провожали глазами клевеста, шедшего вдоль ряда скамеек.